Ник Перумов. «Странствие мага». Том 1. Летописи «Разлома». Читает Сергей Уделов. Аннотация. Окончивший Академию Высокого Волшебства по курсу Некромантия Неясыть отправляется в путешествие по континенту исполнять свои прямые обязанности. Упокоивать неспокойные кладбища. Трудности и опасности лишь возрастают на его пути. А выбор между светом и тьмой становится все сложнее и сложнее. Фессу приходится вести борьбу не только с темными силами, угрожающими всему живому, но и постоянно сталкиваться с инквизицией в лице фанатичного проповедника отца Этлау. Эльфийка послушница храма мечей Рысь, орк и гном сопровождают Фесса в Нарн, обитель темных эльфов. И вскоре некромант узнает, к чему приводит гордыня и почему нельзя совершать безответственные поступки по отношению к друзьям, соратникам и товарищам. Ник Перумов «Странствия мага», том 1. Синопсис, или «Что было раньше» В первые летописи разлома, именуемый «Алмазный меч, деревянный меч», была изложена история несостоявшегося пришествия спасителя в один из миров великой сферы упорядоченного. В давние годы, когда в том мире властвовали и вели между собой смертельную борьбу расы гномов и молодых эльфов, иначе называемых также Дану, мастерами-волшебниками этих двух народов, были созданы два магических меча, гномами Алмазный или Драгнир, а Дану, властителями лесов, Деревянный или Имельсторн. Вся сила и ярость народов оказалась вложена в эти мечи, и садись они в бою, этой яростью вполне мог быть уничтожен весь мир». Волею всемогущей судьбы два этих меча пробудились одновременно. Эмильсторн попал в руки рабыни Дану по имени Сямни Оэктакан. Грагниром, не без хитрости, коварства и предательства, завладел гном Сидри Драморонг. Затем деревянный меч захватили маги людской расы. Гном же Сидри благополучно добрался до убежища своего племени. Во вспыхнувшей войне, где все сражались против всех, людская империя против радуги, семи магических орденов, Дану и гномы против людей и друг с другом, вдобавок началось вторжение странных существ, именовавших себя созидателями пути. Миру Мельина это грозило уничтожением. В кровавом хаосе войны начали сбываться зловещие пророчества разрушения.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 Фессу давно прискучила размеренная жизнь долины, и он покинул родной мир, сделавшись воином и прознатчиком императора в мире Мельина. Фесс был тем, кто в воцарившейся сумятице смог понять, что же нужно делать. В завязавшемся сражении, когда легионы Мельинской империи сошлись с воинством гномов, несших с собой драгнир, и последним отрядом Дану, направляемых и ободряемых Эмильсторном, Фессу удалось оказаться рядом со столкнувшимися наконец в последнем бою алмазными и деревянными мечами. После чудовищного катаклизма Фесс, пытавшийся вернуться домой в долину магов, оказался вброшен в Эвиал, один из миров упорядоченного, мир закрытый со своими особенными законами магии. Запад этого мира занимала непроницаемая тьма, и обитатели Эвиала верили, что эта тьма вот-вот вторгнется в населенные людьми пределы, и тогда наступит неминуемый конец времен. В Эвиале сильна была вера в Спасителя, власть церкви и инквизиция железом и кровью выкорчевывала ереси. Память Фесса была искажена, и значительная часть воспоминаний. Равно, как и боевых навыков, он утратил. Он забыл свое прошлое, ничего не помнил о долине магов и об алмазном и деревянном мечах. Случайная встреча со старым магом Парри, открывшим в странном пришельце чародейские способности, привела Фесса в город Ардос, во всемирно известную Академию Высокого Волшебства. Судьба сделала Фесса колитом факультета малифицистики. Он стал некромантом, темным магом и которого церковь, инквизиция и Белый Совет терпели только из-за участившихся случаев нападений нежити, справиться с которой некромант мог лучше всех. Досрочно выпущенный из Академии Фесс был направлен в северный приморский город Арвест, где он встретился с гномом Сугутором и орком Праддом, ставшими его верными спутниками. Упокаивая кладбище, где пробуждались к жизни свирепые и кровожадные чудовища, Фес впервые в открытую столкнулся с инквизицией, прибегавшей для достижения тех же целей к человеческим жертвам. Это столкновение переросло в настоящую войну, в один из моментов которой Прат и Сагутор оказались в руках арвесских инквизиторов. Чтобы спасти их, Фесс вернулся в город, и как раз в это время на арвест обрушилось вторжение империи клешней, молодой и хищной островной державы на дальнем западе Ивиала, почти у самой границ той самой тьмы. В результате схватки город был разрушен до основания. Фессу и его спутникам удалось бежать. Отныне для инквизиции, церкви и сообщества белых магов Эвиала, Они стали непримиримыми врагами. Зачин. Железный хребет. Изгнанники. «Не топчи дорогу сапогами без смысла. Заведет на край света, не воротишься». Заповедь путешественников. Правда, даметр, красиво у нас в горах рассветы». Хренастый гном бестрепетно стоял на самом краю глубокой пропасти, и не смотрел на поднимающееся солнце. «Обывал бы ты, брат-гном, у нас, на Волчьих островах, не хвастался попусту!» проворчал в ответ здоровенный клыкастый орк. Он, в отличие от своего товарища, всем огромным телом прижимался к отвесной скале. Тропинка, что вела над обрывом, здесь почти что сходила на нет, оставляя лишь узкий... В две ладони шириной уступ. «Чего я там у вас не видел?» — фыркнул гном, заложив руки в карманы и, бровируя храбростью, покачался с носка на пятку. «Зима в юге с буранами, летом туманы с марями и комары, а я их терпеть не могу. Не бойся, в наших шахтах их не встретишь». «Зато у вас крыс каменных полно. Зазеваешься, мигом отъедет тебе». Орк явно собирался сообщить гному, какой же именно, по его мнению, части тела лишат каменные крысы его сотоварища. Но тут в разговор вступил третий путник — человек в поношенном темном плаще, с мечом у пояса и длинным посохом мага в руке. Черная древко заканчивалась округлым каменным янтарно-желтым навершием. Человек выглядел еще совсем молодо, но его короткие волосы уже успели полностью побелеть. «Хватит вам!» — устало сказал человек, тот самый, кого гном назвал метром. «Горы позади оставили радоваться надо, а вы все припираетесь». «Эх, метр! беззаботно махнул рукой гном. «Горы пройти — то ж полдела, даже четверть дела. Невеликое искусство!» Старыми шурфами проползти, сторожевые посты позади оставив. «Вот теперь, метр дельц предстоит посложнее. С темными эльфами Нарна шутки плохи, что и говорить. Меня они, конечно, знают, хаживали, как говорится, и в этих краях, но...» «Будет тебе болтать, Сугутор!» Орк оскалил клыки. «Нечего сказать. Легкая дороженька твоими шурфами оказалась. Ох, разрази меня на этом месте. Очень даже легкая!» Орк выразительно к секиру. Лезвия покрывали свежие зазубренные какие-то темные пятна, словно окалина. «Славно нас там встретили. Долго помнить буду. Обниметр? Да и то сказать, куда нам деваться?» На месте Орвеста яма дымная, на плечах погоня и святая Инквизиция, горя она на собственных кострах и вроде как даже маги Академии. Одна надежда, что в они не полезут. «Полезут, не полезут. Чего гадать-то?» — заметил волшебник. «Обратного пути нет. С теми, <кх> ну, которые в шахтах, я б второй раз дело иметь не хотел». — Значит, пойдем вперед. — Вперед-то оно, конечно, да, — вздохнул орк. — Да вот только... Он умолк, глядя вниз. Чародей тоже сделал шаг к пропасти. Все трое — человек, гном и орк — замерли, молча глядя на открывшуюся их глазам картину. За их спинами вздымались остроконечные, кое-где покрытые вечными снегами вершины железного хребта в недрах которого трудолюбивые гномы проложили целые лабиринты ходов и шахт в поисках золота, самоцветов и вообще всего ценного, что только может залегать под землей. Неприступные скалы резко обрывались вниз тысячелоктевой пропастью, и там, подернутые покрывалом утреннего тумана, темнели вершины бесчисленных деревьев. Великий лес простирался далеко на юг и восток. Нарн почти не знал лиственных пород. Молчаливыми рядами, словно готовые к бою войско, стояли ели, сосны, лиственницы, кедры и пихты. Все это причудливо перемешивалось, чего никогда не увидишь в лесу обычном. Кедровая роща на холме плавно переходила в болотистый ельник низины. «А высоченные-то какие!» — оглядывая деревья, нарушил молчание орк. Человек и гном согласно кивнули. Деревья, нарна и впрямь вырастали куда выше их обычных собратьев в других местах. Хотя непонятно почему. Земля тут не отличалась плодородием, бесчисленные речушки, водопадами срываясь со склонов железного хребта — Оборачивались там внизу застойными прудами и мелкими болотами, на которых, по идее, ничего не могло расти, кроме клюквы и мха, а тут исполинские кедры. Туман поднимался высоко, аж к самым вершинам. Землю невозможно было разглядеть, но деревья начинались почти что от подножия древних скал, упрямо пробираясь сквозь завалы каменных осыпей. Ветки упирались в склоны, вонзались в них точно копия в тело врага, словно лес вознамерился медленной, непрерывной работой где-нибудь за ближайшую сотню тысяч лет обратить в ничто весь величественный кряж железного хребта. — Ну, хорошо, Сугутор, — наконец проговорил орк. — Мы пришли, и мы на обрыве. Дальше ступ кончается. Что делать будем? Гном Сугутор пожал плечами как мэтр не ясыть скажет скажет вниз полезем скажет назад повернем другое место поищем я тут путей немало знаю Орк и гном повернулись к волшебнику, ожидая его слова неясыть фес долго смотрел вниз он чувствовал себя до да нельзя уставшим и опустошенным. Беспорядочные схватки во тьме старых шурфов, когда он не видел врагов, а лишь чувствовал дремучую древнюю злобу. Эти схватки выжили его до последней капли. Проклятая плоть подводила. Он не имел права на слабость. Сейчас, когда погоня вроде бы отстала, заплутавшись в лабиринтах горных троп и ущелий, он обязан был принять решение. Но что-то удерживало его от простых слов «давайте все вниз». Перед ним лежал Нарн. Тот самый Нарн, столь ненавистный святым отца Маркина и их громящему кулаку инквизиции. Тот самый Нарн, что не признавал никаких спасителей. О всех сакральных книгах церкви отзывался, как о собрании сказок, достойных лишь потешать детей. И небо не разверзалось над богохульниками, земля не поглощала их. Нарн жил, успешно отбивая все попытки лихих владетелей Геста, всех его дюков, баронов, графов и виконтов, привести его к покорности. Более того, он сам наступал на людские области, отвоевывая их не столько мечами и стрелами, сколько щедрыми посулами и частенько даже исполняемыми. Дело дошло до того, что Святой Престол в Аркине издал энциклику, призывая добрых чад Великой Матери Церкви вступить в союз с язычниками-эльфами Вечного Леса, теми, что именовали себя светлыми, вечными и непримиримыми противниками жителей Нарна. Академия Высокого Волшебства, напротив, с темными эльфами Нарна не враждовала. Более того, выходцы из его мрачных чащоб нет-нет, да и оказывались среди околитов Академии. Случалось даже, что и деканы с асессорами отправлялись из Ардоса на север, пересекая бурную пограничную реку испокон веков, отделявшую владение империи Бин от Нарна. Правда, Фесс не знал, к чему привели эти визиты. Нарнийские эльфы в Ардосе держались особняком, ни с кем не сближаясь, и никогда не искали встреч с ним Фессом, а ему за нехваткой времени было просто не до них. Кто же мог подумать, что тропа некроманта приведет его сюда, на угрюмую границу, где лес и горы сошлись в бесконечной и бессмысленной войне, не весть для чего оспаривая друг у друга право смотреть в вечное синее небо. Правда, во всех землях Эвиала каждый знал, что Нарн принимал изгоев. Те, кому становилось тесно под Святой Инквизицией или надоедало платить подати бароном Эгеста, частенько уходили в его чащобы. Назад никто не возвращался, но никто не видел этих людей и мертвыми. Эльфы не выставляли на всеобщее обозрение их голов вместе с пробившими их меткими стрелами — так они обычно поступали с теми, кто являлся в их со злом. «Так чего же ты медлишь, маг ясыть? Ты не отступал перед неупокоенными, перед костяными драконами и прочей нечистью. Ты выдержал безумную схватку на горящих улицах Харвеста с нахлынувшей Ордой из Империи Клешней. Чего же ты ждешь теперь? Какого знака? Какого знамения?» Или, может, весть от Дейнура, учителя и наставника в многотрудном деле некромантии? Но Дейнур далеко, за сотни лик, там, на юге, в Ордосе, и нечего даже пытаться почувствовать его. Кто знает, быть может, милорд реактора господина господин сумеет перехватить даже это, идущее по путям астрала послание? Ты медлишь, ясыть, может быть, ты вновь в которой уже раз вспоминаешь страшную судьбу Орвеста? Наследство Саладорца явило себя во всей красе. Лучшего и не придумаешь. Отлика, самое, что ни на есть, обыкновенная девица легкого поведения, не волшебница, не ни магичка, никогда ничему не учившаяся, уничтожила большой каменный город вместе со всеми, кто не успел оттуда выбраться» с той же легкостью, с какой человек давит таракана. Ему Фессу в страшном сне не привиделись бы такие пределы сил. Да, тьма могущественна, но и цена, запрашиваемая ею за силу, поистине неподъемна. Теперь запоздал он думал, что не все было так страшно и ужасно с арвестом. Да, империя Клешней привела со своими легионами много искусных чародеев. А в городе хоть и были белые волшебники, но они не владели боевыми заклинаниями, и потому десанту имперцев-островитян удалось взять город. Но павший город можно отбить обратно, можно поднять многочисленные полки Семиградского ополчения, можно запросить помощи у империи Бин. Не может быть, чтобы ее правители остались равнодушны к такому успеху своего давнего врага. Вызвать подмогу из Ордоса. Напомнить о старом союзе лихим морским воякам волчьих островов. Да, это означало войну, но войну обычную, привычную, от которой можно убежать и спрятаться, если ты слаб или стар. Ирвест, наверняка можно было бы вернуть. Но тысячи жизней все равно были потеряны слыхал он беззвучный голос в собственном сознании. «Погибли бы воины, которых послали бы штурмовать клешни Орвеста. Погибли бы люди в окрестных селах, когда туда пришли бы солдаты клешней. И никто не знает, где жертв оказалось бы больше. Не торопись судить, некромант!» «Не торопись судить. Да, верно!» Об этом говорила Дейнор. Не суди, не вставай ни на чью сторону. Ты сам по себе некромант. У тебя нет друзей и нет союзников, ну за малым исключением вроде Сугутара и Прадда. У тебя есть только враги, уже выступившие в открытую или же пока еще только собирающиеся. Фес покачал головой. «Враги. Да, враги были всегда. Да, его боялись и ненавидели. Но почему он должен бояться и ненавидеть в ответ? Потому что это так по-человечески?» «Нет», — сказал он себе, — «отлика ты совершила ужасное, и самое главное — это необратимый поступок. Враги могут захватить город, но их можно оттуда и выбить» а теперь Орвеста уже не вернешь. То, что случилось, зло. Зло в чистом виде. Я не могу доказать это логически. Кто знает, быть может, война за освобождение Орвеста и впрямь унесла бы еще больше жизней, чем один роковой удар тьмы. Но я знаю, знаю неколебимо твердо, нельзя побеждать врага такой ценой потому что это даже хуже, чем поражение. На душе было мутно и тяжело. Пока длилось бегство, пока они пробирались подземными ходами и галереями гномов, спасались от поселившихся в катакомбах страшились, с которыми даже Фесс решил не связываться. Эти мысли как-то отступили на второй план. А сейчас вот, когда опасности, казалось бы, позади, осталось всего-навсего спуститься в Нарн, куда за ними не посмеет сунуться никакая погоня, все это вновь вернулось. Тима, я же не верил, что ты есть зло. И ты не оно, ведь так. Зло в каждом из нас. Оно в сердцах, душах и поступках. Оно не ужасного вида скелет на громадном троне, каким его рисуют порой на гравюрах. Оно незримо и неосязаемо. «Его нельзя победить раз и навсегда! Ему надо противостоять каждый день, порой... порой, да, творя меньшее зло, чтобы предотвратить большее!» «Так кто же он, Солодорец? Гений, открывший новую дорогу всем жаждущим познаниям? Или тот, кого будут потом проклинать все оставшиеся в живых, когда его знание попадет в дурные руки?» Если отлика оказалась способной стереть с лица земли Орвест, где поручительство, что кто-то из другого Ковена, озлобленный на весь человеческий род, не пустит в ход это знание, скажем, перед императорским дворцом Эбина? От этих мыслей по коже продирало Морозом. И что же стало с погибшими в Орвесте? Отправились ли они прямо в серые пределы? И лежат лика, сама, уходя во тьму, прихватила их с собой. «Ох, как же я не сообразил этого раньше!» С раскаянием подумал Фесс. «Как мог пропустить такую возможность? Уходя во тьму, Неофит просто разрушает все вокруг себя!» «Может быть, может быть. Но не зря он не хотел читать трактат Солодорца. Не зря страшился поднять обложку руковой книги». А вот точно было зря попытки Инквизиции оставить в Авиале хотя бы один том, как приманку для недовольных, обиженных, тех, кто думает поперек. Нельзя было этого делать. Если его предположения верны, и наследство Саладорца в руках любого Акалита способно стереть с лица земли большой город, то... А что тогда? У тебя ведь нет доказательств. Помни, некромант... Тебе необратимые поступки запрещены сугубо и тригубо. Ты, стоящий на самой грани серых пределов, не имеешь права выпустить в мир, случайно или по небрежению, те ужасы, для описания которых люди не придумали еще слов и названий, что таятся там. Ладно, запомни это крепко-накрепко Фэс. Отлика сгинула, растворилась во тьме вместе с жутким трактатом. Считай, что она умерла, ее больше нет, как нет и обратной дороги из вековечного мрака. Ты свободен от этого груза, свободен, по крайней мере, на какое-то время, некромант. Фесс смотрел вниз. Ничего особенного там он, конечно, не видел. Ну, деревья, ну, туман. Что ж тут такого? И магии никакой он не чувствовал тоже. Нарн не спешил являть себя чужаку во всей красе. И все-таки маг не мог отвести взгляда. Туман медленно плыл, черные копья ели, и, казалось, рвали на части призрачное покрывало. Фессу все сильнее казалось, что лес сейчас смотрит на него мириадами глаз, не принадлежащих в отдельности никакому живому существу, ни наделенному плотью, ни лишенному ее. Это не лесные духи смотрели из-под корней и из дупол. Это не бродящие по лесу странные создания поднимали головы, потревоженные пристальным взором чародея. Их он бы узнал. И с ними он сумел бы управиться. Казалось, на Фесса смотрит сейчас весь огромный лес, от южных дубрав вдоль бурной до карабкающихся по каменным уступам кривых сосен на южных скатах Железного Хребта. Смотрит каждым листом и каждой иголкой на ветвях, каждой чешуйкой коры и каждым торчащим из земли корнем, каждым живым существом в своих пределах, причем существо это даже не догадывается, что кто-то иной, неизмеримо более могучий, использует его сейчас просто как еще одну пару глаз». Фесс еще никогда не сталкивался ни с чем подобным и не помнил, чтобы о такой особенности Нарна упоминалось хоть в одной из прочитанных им магических книг. Да и Нур о таком точно ничего не говорил. И милорд, ректор он тоже. Орк и гном терпеливо ждали. Фесс уже совсем было собрался с духом, чтобы сказать, мол, «Нечего больше ждать, еды всего ничего, спускаемся». Как вдруг туман возле самых скал внезапно расступился, на миг обнажив темную землю, покрытую серыми пятнами толстого мха, подступившего к самым камням и упорно пытающегося вскарабкаться вверх по скальному склону. Призрачные волны мглы заколебались, отхлынули в стороны и на крошечный пятачок между деревьями и откосом выбралась. Удивительное существо, подобного которому Фессу еще никогда не приходилось видеть. Больше всего это создание напоминало здоровенный ходячий шалаш, сплетенный из толстых веток и сучьев. Получилось нечто вроде паука, вздутый купол спины, упирающиеся в землю лапы корни, густые брови из мха и громадные круглые глаза из светящихся гнилушек. Ростом это создание раза в два превосходило даже высокого прадда. При виде этого лесного страха орк глухо зарычал, невольно хватаясь за секиру, хотя, ясное дело, взобраться по отвесной скале создание не могло. Гном удивленно поднял брови оттопырил губу, мол, никогда такого не видывал. Фесс невольно крепче сжал в руке посох. Черная древка отозвалось, ладонь стала слегка покалывать, навершие слабо осветилось. Явившееся им существо было в чём-то сродни тем, кого Фесс повергал при помощи этого посоха. Всем этим костяным драконам и прочей нечисти, такой же изначально мертвое, она получила жизнь только благодаря силе этого места. Или его создали эльфы-чародеи Нарна? Кто знает. Деревянный паук тем временем вплотную подошел к скале, потрогал ее лапой и веткой, недовольно зашуршал, заскрипел сразу всем своим плетеным телом, засучил конечностями, взрывая землю, а потом внезапно поднял гротескной физиономии, вперив взгляд зеленых буркал в троицы замерзших на обрыве путников. «Иф, взырит-то как!» — проворчал Прат, на всякий случай поднимая секиру повыше. «Ничего особенного!» — явно храбрясь заявил Суготор. «Мало ли в нарне чудес! Будь оно опасным, я бы знал, ведь я-то...» «Помолчи, гномя!» — рявкнул Орк. «Помолчи! Мэтр скажет, что делать!» Паук тем временем явно собирался обосноваться тут надолго. Основательно врыл в землю все свои бесчисленные корни, как-то опустился, осел, зеленые глаза прикрылись точно веками завесами из зеленого папоротника, беззаботно росшего прямо тут же на толстых бревнах каркаса. Сразу несколько десятков веток потянулись к поверхности скалы, коснулись камня, замерли. Человек, гном и орк долгое время молча ждали. Ничего не происходило. Казалось, диковинному существу не было до них никакого дела. «Нет, мэтр, как угодно, а я спускаться здесь не буду», — вдруг решительно заявил Сагутор. «Не нравится мне эта крошка. Очень не нравится. Лучше еще с десяток миль отмахать, чем задницей по скале скрести прямо у нее на виду». «Так выходит, оно все-таки опасно?» — ухмыльнулся Прат. «Опасно или нет? Можешь сказать!» Сугутор ответил только кривой ухмылкой. Орк и гном вновь взглянули на Фесса. Некромант молчал. Как ни странно, он даже не смотрел вниз. Его взгляд рассеянно скользил вдоль самого горизонта. Там, где покрывавшая Нарн туманная пелена... Сливалось с серыми облаками. Солнце поднималось все выше и выше, над мглистой дымкой. На лучи дневного светила, казалось, были бессильны пробиться сквозь этот призрачный щит, неведомыми силами воздвигнутый над таинственным лесом. Угрюма чаще словно бы не нуждалась в живительном тепле. Она жила сама по себе». И ей ничего не было нужно от этого мира, даже того, без чего не может обойтись ни одно живое существо — солнечного света. Плетенник, как Фэс про себя назвал застывшее у подножия скал загадочное создание, по-прежнему занимался своим делом. Медленно, но неуклонно вгрызался бесчисленными своими корнями в неподатливый камень. Настанет день, когда его работа окончится, подточенная долгим трудом, неприступная на первый взгляд скала рухнет вниз водопадом мелких, бессильных и безвредных камней. И тогда, возможно, сюда придут другие порождения леса, которые превратят безжизненный камнепад в землю, готовые принять в свое лоно юные саженцы. И глядишь... Когда уйдут слепой прах внуки внуков тех, кто сейчас лежит в колыбелях, на месте этой скалы поднимется молодой ельник. Лес наступает. Он умеет защитить себя от разящей стали людских топоров и, похоже, всерьез вознамерился проложить себе дорогу по ту сторону железного хребта, прорваться в Семиграде. Отчего ТФС словно наяву представил себе молчаливую беспощадную лесную армаду, наступающую на обжитые людьми земли, выбрасывающую перед собой авангарды прикрытых магическим туманом разведчиков, и как лес-победитель методично покрывает покинутое селение и города, и в конце концов остается один раскинувшийся на сотни лик от Западного моря до Восточной степи единый великий безмолвный лес. Но прад прав. Спускаться здесь действительно не стоит. Сугутор, уходим отсюда, желательно не залезая под землю. «Есть, мэтр, и то верно. Я зверюшек такой величины и так-то не сильно люблю». А уж, коли они из веток и палок, так и совсем нравится, перестает. Орк ничего не сказал, только подхватил заплечный мешок. Они благополучно спустились со скал в нескольких милях к северо-востоку. Окутывавший деревья туман оказался неожиданно теплым. Внизу, возле древесных корней, его не было совсем. Шагалось по лишенному подлеска старому еловому бору легко. Трое путников двинулись прямиком на восток. Никаких троп в дикой чаще не имелось, и даже всеведущий Сугутор, не раз по его уверениям, бывавший здесь, не мог сказать, куда им идти дальше. Лес сомкнулся над их головами, сдвинул ворота стволов за спинами. Сугутор как-то неуверенно обернулся, держа на топор. Эфес на мгновение подумал, что если этот лес решит ударить то едва ли поможет и вся его фесса-некромантия. Правда, сам молодой волшебник не чувствовал ничего необычного. Лес, пусть даже мрачноватый, не таил в себе ничего заметного. Никакого чародейства, доступного ощущениям выпускника факультета малифицистики. Туман над головами, конечно же, не был обычным туманом, но вот понять, в чем же тут дело, фесс не мог. Как известно, самое сильное чародейство — то, эффект которого ты видишь, но не можешь даже предположить, как это сделано. Мало-помалу местность понижалась, потянулись длинные полосы плотного серо-зеленого мха, перемежавшегося стоячими черными лужами. — Болото близко! — уронила задаченно осматривавшийся гном. — А ты думал, я решу, будто вокруг пустыня Солодорская? «Сам все вижу гнома», — рыкнул орк. «Скажи лучше, куда мы идем. У меня брюхо сводит от голода. Вокруг даже жалкой печушки не видно». «Ты в корову с пяти шагов-то промажешь. Тебе либо хоть толковать», — пробурчал уязвленный гном. Фесс молча поднял руку, и извительный ответ орка так и остался невысказанным. «Там...» За болотом на невысоком пригорке в окружении совершенно невозможных для этого места кедров среди камней стоял невысокий покосившийся обелиск. Отчего-то он представился Фессу языком белого пламени, бесшумно рвущимся из земли. Неясыть знал, на юге, в Кинте-ближнем, земля источает из себя черную маслянистую жидкость, на основе которой алхимики султанов — Варит свой знаменитый жидкий огонь. Горят там и негасимые факелы. Трещинами из неведомых подземелий поднимается горючий газ. Но это пламя, белое пламя Нарна, магическому взору Фесса представлялось смертоносно-ледяным, холодным точно вечной льды на самой северной верхушке мира, где зимой по полгода не появляется солнце». Сколько ясыть простоял так на самом краю болота с плотно зажмуренными глазами, он не знал. Гном и орк терпеливо ждали, не шевелясь, замерев точно из Похоже, они оба прошли хорошую школу еще до того, как поступили к Фессу на службу. — Все в порядке, мэтр! — Осмелился нарушить молчание Сугутор, когда неясыть наконец пришел в себя. Фесс коротко кивнул поднял посох, очерчивая янтарным навершием защитный круг около себя и спутников. Приближаться к загадочному обелиску, источнику силы, без соответствующей подготовки было бы просто глупо. сугуторы Прат, молча и не дожидаясь приказания, отошли Фессу за спину. Фесс ощутил знакомое покалывание ледяных иголок вдоль позвоночника. Охранное заклятие начинало действовать, но как-то странно, словно с трудом находя свой путь в тумане. Незримые концы обруча едва-едва сошлись друг с другом, и силы для поддержания защиты требовалось куда больше, чем обычно. Некромант, выстраивая заклинание, идет от сложного к простому, от живого к мертвому. Все вокруг — земля, вода, воздух. Содержит в себе мельчайшие частицы праха, того, что некогда было живым. Очень трудно заставить это повиноваться. Это вам не свежий не упокоенный. Но Феск к такому и не стремился. Наверное, сотворить подобное было по силам одному саладорцу. Можно поступить проще. Увидеть отсвет чужой силы на этих частицах». Опытный некромант сможет немало сказать, проведя за расшифровкой не один год. Посланный вперед сила некроманта столкнулась с источаемой белым обелиском мощью. Фесс внутренне сжался, ожидая резкой и болезненной отдачи. Но нет, соприкосновение вышло неожиданно мягким и плавным, словно встали на место две тщательно подогнанные друг к другу детали. Некромант не сумел уловить и малейшего отражения чужой силы на рассеянном повсюду прахе. Его словно подхватил плавный водоворот. Перед мысленным взором молодого волшебника закружились видения. Высокие стройные деревья с переброшенными между кронами мостками и изящные фигуры в зелено-коричневых одеяниях. Однако это длилось лишь короткое мгновение. Словно унесенные ветром, образы исчезли, и их место заняли другие. Темная волна, поднявшаяся до самых звезд, зависшая над западным горизонтом. Молчаливая, терпеливая, ждущая, когда ее соберется достаточно, чтобы перехлестнуть через гребень плотины, и потом всеуничтожительным потоком устремиться вниз в цветущую долину. И когда этот день настанет, дарительница жизни превратится в беспощадного и неуязвимого убийцу. Хорошо, если в обреченной долине окажется опытный и сильный маг, прошедший все этапы школы воды. Он сможет, если не остановить бедствие, то, по крайней мере, направить ревущий поток в сторону отселений. А кто сможет повернуть вспять... «Поток не воды, не огня, а тьмы. Или, что еще хуже, не тьмы, а смерти. Уничтожение — ничто, что стоит за этим словом в человеческой памяти». И пришедшая после этого в голову Фесса мысль заставила его надолго забыть даже о таинственном белом пламени — Когда наступит час темного прилива, этот тайный огонь недолго сможет сопротивляться натиску призрачного моря. Нарн продержится чуть дольше, вот и все. Его сила замедлит агонию, но не предотвратит гибель. А пока черная стена хранила неподвижность, замерев в гордом осознании своей силы. Я знал, чувствовал, и белый огонь еще больше усиливал эту уверенность. Время пока еще есть. Плотина еще поднимается над медленно наступающим морем. Еще остается возможность остановить, помешать, быть может, даже повернуть поток вспять. А для этого нужно совсем немного научиться поворачивать тьму. Или найти те самые мечи о которых так пекутся маски. Те двое неведомых, скрывшихся под личинами Бахмута и Эвенстайна. Третьего не дано».